Тут Олафу не было равных. Он умудрился отправить Ботальфа к морю, пустив слух, будто к берегу прибило огромного кашалота. Поверив ему, многие викинги присоединились к нему, но вскоре возвратились сердито ворча, что попусту гоняли коней, пока не сообразили, что стали жертвой розыгрыша. В проходах между постройками устраивались ледяные площадки, коварно присыпанные снежком, и время от времени кто-нибудь шлепался на них под общий хохот — Даже по бревенчатым мостовым стало опасно ходить. Бревна подпиливали, а под них сливали нечистоты, так что туда легко можно было угодить ногой. По вечерам ходили друг к другу в гости, устраивали пляски с хороводами вокруг огней. Мужчины соревновались в беге на коньках или под визги женщин обливались ледяной водой у колодца. Однажды в усадьбе Ботульфа все домочадцы проснулись с лицами измазанными сажей, смешанной с оливковым маслом. Олаф с Ингрид, учинившие все это, едва не лопнули со смеху. Даже Эмма выбралась из своей боковуши с кошачьими усами, нарисованными сажей. Ролло, увидев ее, не смог сдержать смех, но девушка сердито глянула на него и, набрав пригоршню снега, принялась тереть щеки. До этого он, казалось, попросту не замечал ее. Даже когда она пыталась растердить его или заставить ревновать, все было тщетно. Он уходил к себе, даже когда она начинала петь». После полудня Эмма вышла из жаркой кухни, чтобы глотнуть свежего воздуха, и услышала отдаленный звон колокола. Она давно не ходила в церковь, не желая встречаться с сестрой Марии, которая была уверена, что Эмма вполне счастлива живет в большой усадьбе хозяина бое. «Ты грешница!» — строго выговаривала она Эмме. «Моя приемная мать нередко говорила, что люди судят о грешниках куда строже Господа Бога», — огрызалась в ответ девушка. В усадьбе было тихо. Большинство мужчин отправились на охоту. Эмма пересекла Тун, направляясь в сторону кузницы, где, как она знала, работал олов Он был единственным, с кем она могла говорить в надежде на понимание. Когда она вошла, олов поднял голову от работы, кивнул и продолжал размеренно стучать молотом. Эмма присела у стены. Брызгали искры, вспыхивали угли, молот звенел, и в ответ гудела наковальня — Наконец Олов остановился, приказал мальчишке подручному принести воды, и тот, оставив мехи, вышел. Олов оглядел свою работу. «Бера велела мне сделать новые крюки для котлов, поэтому я и не пошел со всеми на охоту. Когда мать будущей жены приказывает, остается лишь повиноваться». Он внимательно взглянул на притихшую Эмму. Лицо и руки у него были перепачканы копотью, которая осела даже на светлых височных косицах. Кожаный передник, наброшенный поверх туники, был прожжен во многих местах. — На следующей неделе моя свадьба, — проговорил он. — И моя, — одними губами шепнула Эмма. Он вытер руки о передник и опустил тяжелые ладони на ее плечи. — Эмма, когда у тебя такой взгляд, у меня начинает щипать в носу, и я боюсь разреветься, как монахини при виде изваяния Тора. Он пытался ободрить ее, но Эмма вдруг уткнулась лицом ему в грудь, и плечи ее затряслись в беззвучном рыдании. Однако спустя миг она резко отстранилась и выдохнула. — Я убегу. — Лучше бы ты попробовала сделать так, чтобы Атли сам отказался от этой свадьбы. Он сказал Атли, а не Ролло, и Эмма сейчас же вспомнила о словах сестры Марии. — Ролло не замечает меня. — Чего я только не пробовала. Олаф осторожно стер след сажа с ее щеки. «Я наблюдал за вами все это время. Ролло слишком хорошо знает тебя и знает, что от тебя ожидать. Но поверь, порой он глядит на тебя, как изголодавшийся на еду. То, что он избегает тебя, — знак его слабости. Но если он чурается меня, как прокаженный, как я могу заставить Атли ревновать? Вчера я весь вечер просидел, едва ли не на коленях у боли. А они оба даже не взглянули в мою сторону. Кто, — Кто-кто, а Атли понимает, что тебя интересует лишь Ролу. Что же касается Конунга, то, как я уже говорил, он отлично изучил все твои уловки. Ему ли не знать, что более никогда не решится зайти чересчур далеко? — А ты? — вдруг спросила Эмма. — Ты бы сумел помочь мне? Скальд невольно отшатнулся. Когда сама Фрейя предлагает свои уста... Нетрудно и голову потерять. Но неужели ты хочешь, чтобы моя Ингрид вместо свадебной повязки надела вдовье покрывала?» Эмма прижала руки к груди и спрятала лицо в ладонях. «О, лучше бы он гневался на меня, приходил в ярость, бронил. Все что угодно, только не это холодное равнодушие. Я не знаю, на что могу решиться, когда встречаю этот взгляд, которым Ролла смотрит точно сквозь меня».